Глава 5 Бред. «Леди! Леди, просыпайтесь!» «А? Что?» Юлька хлопала глазами. Потом вспомнила, где находится, натянула покрывало до шеи. «Как вы сюда вошли?» «Через вторую дверь, миледи». У кровати стоял вчерашний слуга, которого милорд называл Крустом. «Здесь была вторая дверь?» «Да, в лаборатории. Как раз у меча непобедимого гестиха, на котором вы развесили свои...» «О боже!» Юля соскочила с кровати и, туго завернувшись в покрывало, посеменила в соседнюю комнату, чувствуя себя настоящей японкой. В волосах вместо заколки торчала двузубая вилка. Вчера во время купания резинка куда-то запропастилась. Быстро стащив трусики и бюстгальтер, которые сушились на гарде мощного оружия, Юля вернулась в комнату и, подхватив с пола платье, зашла за полок, чтобы переодеться. «Милорд приказал отвезти вас в другое жилище, дом своей бабушки». «Вам там будет удобнее». «Что на этот раз означает ваше mm. Юля изворачивалась, чтобы застегнуть молнию. «Дом большой, но в нем никто не живет. А бабушка? Она давно умерла». Круст скривился. Ему не понравилось, что его перебили. «И в этом доме вам будут принадлежать всего одни покои. Там уже убрано. В остальные комнаты я бы не советовал ходить». «В них опасно?» В голове понеслась мелодия из мультфильма «Об очень синей бороде». «Нет, леди, грязно. И может завалить старой мебелью». «Я буду совершенно одна?» «Да». «Ох, в любом случае лучше, чем спать в подвале». «Наш лорд Милостив». «Я увижусь с ним?» «Не думаю». «Тогда передайте ему мою благодарность за то, что приютил». «Непременно, леди». «Раз уж мы так мило разговариваем, не подскажете, где можно найти человека?» который смог бы организовать, ну или в крайнем случае объяснить, как я могла бы вернуться домой». Юля вышла из-за полога. Она собрала волосы в пучок и привычно закрепила их вилкой. «Я же вижу, что вашему лорду я в тягость, а жених у меня состоятельный. Думаю, он заплатит за беспокойство». «Это невозможно». Глаза Круста были холодны. «Ни капли сочувствия или хотя бы искры сожаления». «Пока у вас на шее амулет, принадлежащий роду Ханнеров, вы останетесь здесь». «Ах, так вот в чём дело!» – всплеснула руками Юля. «Всё из-за этого кулона! Да я бы с удовольствием с ним рассталась, но как назло застёжка сломалась. Я вчера пыталась снять цепь или даже разорвать её, но не смогла. Наверное, нужно позвать какого-нибудь мастера». Милорд уже позвал. Он ждёт ответа. «Вот и здорово!» – настроение у Юли поднялось. «Какие всё-таки эти мужчины мужланы!» Могли бы сразу объяснить, что нужно вернуть дорогой кулон, иначе домой не отпустят. Она бы так не переживала, пребывая в неведении. Хоть какая-то ясность. Уже было бы неплохо разузнать, где на карте мира находится этот агрид, и почему здесь так странно одеваются, словно бесконечно играют ролевые игры. Мечи, латы, стяги. Ну как дети. Но в принципе ничего удивительного. В Европе, да и в США, постоянно устраивают костюмированные турниры и прочие развлечения, соответствующие средневековью. Осталось выяснить самый пустяк. «Значит, нужно дождаться мастера?» Юля встала перед кроватью на колени и откинула в сторону съехавшее покрывало. «А вы не подскажете, сколько ждать?» «Я думаю, с неделю». Слуга нахмурился, не понимая, что собирается делать гости. «Мастер живет при дворе короля, а наш замок стоит на южной границе. О, так у вас монархия, как в Великобритании. Никогда не слышал об этой стране, не могу сказать». «Да вы шутите!» «Леди, нам пора. Соберите все свои вещи». Лицо Круста вытянулось, когда леди нырнула под кровать. «Ну все, я готова». «Что у вас в этих узлах?» Круст узнал салфетки, которыми на медне пользовались Милорд и Гало. «Немного еды». Юлька засмущалась. Проступивший через зелень румянец окрасил лицо в синюшный цвет. «Я вчера запаслась. Боялась, что не найду другой пищи. Не выбрасывать же». «Я распоряжусь, чтобы вас кормили дважды в день». Круст, взглянув на острые коленки гости, в слишком коротком, на его взгляд, платье, повернулся к двери, жестом пригласив следовать за ним. «Думаю, милорд не будет против. Ему не нужна молва, что он заморил носителя строна голодом». Слуги, встречающиеся на пути, с любопытством смотрели на гостью, чья кожа была окрашена в зеленый цвет. Кроме понятных пятен от Кремвеля, все в ней было не так. И чересчур открытые ноги, и излишняя худоба, не в пример здешним красавицам, отличающимся дородными формами, и небрежно скручены волосы, из которых зачем-то торчала вилка. Зайрис, отвечающая за сохранность господского кухонного серебра, закрыла пухлой пятерней рот, из которого едва не выскочил возглас «Тержи воровку!». Сегодня с утра она уже надавала пощечин и служанкам, и посудомойкам, за то, что те утеряли такую ценную вещь. Лишь присутствие круста остановило ее от того, чтобы вцепиться блаженной девке в волосы и вытащить пропавшую вилку. Стоящая у сторожевой башни Эрди скривила губы. Ей уже донесли, что невесть откуда взявшаяся девица спала в опочивальне Милорда, надев на голое тело его праздничную рубашку, сшитую из баснословно дорогого, привозного из иных миров батиста. И кто ей позволил так вольно распоряжаться? И почему Милорд за волосы не стащил мерзавку со своей кровати, на которую даже она, постоянная любовница, ни разу не присела? Хотя успокаивала одно – Милорд провел всю ночь в сторожевой башне, ну почти всю ночь. «А вдруг он ходил к этой?» – мелькнула страшная догадка, ведь Эрди помнила, что Милорд отсутствовал какое-то время. «Узнаю, что он был с ней, убью!» Конечно же, любовнику ничего не грозило. Если бы в этот момент Юлия обернулась, она бы похолодела от взгляда, которым ее провожала эта пышнотелая, довольно миловидная девушка со светлыми, заплетенными в толстую косу волосами. В этих покоях жила бабушка Милорда. Круз дождался, когда гости оглядится. Купаться можно здесь. За неширокой дверью обнаружилась лохань, в которую и миниатюрная Юлька поместилась бы с трудом. Та стояла на каменном приступке, а рядом висел серебряный ковшик, из которого, видимо, следовало себя поливать. Вода поступает из этой трубы, она из горного источника, чистейшая. Можно пить. Круз распахнул дверь, позволив Юльке заметить, что в углу «В ванной комнаты есть стул, под которым стоит горшок». «Ага, удобство». Юля кивнула, давая понять, что увидела достаточно. «Ничего, нужно продержаться всего неделю. Приедет мастер, снимет с меня цепочку и домой». Она упорно гнала от себя мысли, которые страшили и зудели в голове осиным роем. Как она попала в этот «не пойми где находящийся» агрид? Почему эти безумцы изо дня в день с таким упорством играют в ролевые игры?» Служанки тоже выглядели так, словно сошли с картинок позднего средневековья, а взять хотя бы вчерашних воинов с их луками и мечами. И как она могла за мгновение выучить язык аборигенов, если даже с английским справлялась с трудом? Вчера, объевшись и в конец вымотавшись, Юля не успела подумать над этими важными вопросами. Но теперь, когда Круст ушел и она осталась в целом доме одна, пришлось поразмышлять над странностями замка. Идея с комой выглядела куда логичнее, чем участие в ролевой игре. Во втором случае, в глазах жениха и турецкой родни, Юля определенно выглядела воровкой, сбежавшей со старинным кольцом и наводящим ужас кулоном. «Ох, если я на самом деле оказалась в агриде, мама будет ругаться. Ей еще не хватало дурной славы. И очень будет рвать и метать. Такой позор. Порекомендовал воровку». Сев на широкую, на вид удобную кровать, немного попрыгала на матрасе, чтобы понять, не лежат ли под покрывалом голые доски. С этих ролевиков сдастся. Нужно ждать. Или приедет мастер и сделает меня свободной, или врачи выведут из искусственной комы. Вариант со смертью оптимистичная девочка не рассматривала. Вздохнув, она подошла к висящему на стене зеркалу. Смотрелась в зеленые пятна на лице, всклокоченные волосы и прошептала. Нет, я все-таки в коме. Следующие три дня Юлия жила одна, подчиняясь установленному распорядку. Спала, бодрствовала, ела. Еду приносил мальчишка, который на любые вопросы только крутил головой и страшно таращил глаза. Ни Милорд, ни Круст так и не появились. Да и не было нужды в их визитах. Все, что юли казалось необходимым, она худо-бедно нашла. Хотя в шкафу и висели подходящие по размеру платья. Видимо, прежняя владелица тоже не соответствовала местным канонам красоты. Надевать их не имело смысла. Длинные, тяжелые, с неудобными крючками и лентами, которые без посторонней помощи не завяжешь. И туфли своей жесткой колодкой навевали ужас, хотя были сшиты из атласа и густо украшены бисером. Спасла ситуация находка в соседнем помещении. Видимо, здесь когда-то обитал мальчишка. Рубашки, штаны, курточки, сапоги и туфли из мягкой кожи. Все пришлось Юле в пору. Единственное, что пригодилось из шкафа бабушки Милорда – шпильки. Теперь вилка заняла подобающее ей место – на столе. Кормили тоже просто, без изысков. Хлеб, молоко, козий сыр, отварное мясо и какой-нибудь фрукт, напоминающий то ли яблоко, то ли грушу. На улице погода резко поменялась, и Юлька мысленно благодарила Милорда, надумавшего переместить ее сюда, где и комнаты были поменьше, и в них не так свистели сквозняки. В замке, в своем зеленом платье, она бы уже давно слегла с температурой. Начались затяжные холодные дожди, и выходить наружу совсем не хотелось. Хотя в первый же день своего пребывания в новом доме Юля планировала вылазку. Она думала осмотреться и наметить маршрут для привычной утренней пробежки. Два часа на свежем горном воздухе по-любому пошли бы на пользу. Но и местный ландшафт неплохо бы знать. Вдруг придется удирать. Мало ли что взбредет в голову местному милорду. Сегодня он добр и даже кормит, а завтра... Но в такую погоду на любой тропе легче свернуть шею, чем оздоровиться. От незнакомого голоса она проснулась ночью. Кто-то пел. Причем в ее комнате. «Кто здесь?» Юля потянулась к подсвечнику. Но вовсе не для того, чтобы его зажечь. В темноте она по-прежнему видела так, словно где-то над головой находился постоянный источник света. Вот еще один факт, склоняющий к мысли, что она все-таки в коме. Схватив канделябр на манер дубинки, спустила ноги с кровати. Кулон, спрятанный под то, что Юля считала пижамой, странно нагрелся. На пуфе перед большим зеркалом сидела женщина в длинном пеньюаре. Потому как она озадаченно повернула голову и опустила руки, запястья которой украшали кружево, можно было заключить, что незнакомка не подозревала о существовании в комнате кого бы то ни было, а потому спокойно прихорашивалась. «Мальчик, ты меня слышишь?» – обладательница высокого голоса поднялась. «Я вас еще и вижу». Доказывать незнакомке, что перед ней девочка, Юля не стала. Как и не стала выпускать из рук подсвечник? Мало ли. Какой сердитый мальчик. Как ты попал сюда? Один. Без слуг, без нянек. И из какого ты рода? Юля сейчас больше волновала, почему ночная гостья так удивляется. Пришла, куда не звали, поёт, да ещё задаёт глупые вопросы. Сумасшедшая. О, только не это. Мне разрешил в этих комнатах пожить милорд. А вы как сюда попали? «Что, здесь спрятана еще одна дверь?» Юля, не спуская глаз с незнакомки, пошебуршила занавески, думая, что могла не заметить второго входа. «Как тогда, в покоях лорда?» «Какой странный мальчик!» Женщина нахмурилась. Была она бледна. Казалось, что лунный свет просвечивает ее насквозь. Юля покосилась на окно. Никакой луны. Только нудный дождь, который и не думал прекращаться. Незнакомка двинулась по кругу, желая рассмотреть мальчика поближе. Юля не давала ей зайти за спину и описывала такую же траекторию, лишь бы оставаться лицом к опасности. Она слегка наклонилась и покрепче перехватила подсвечник, готовая в любой момент дать отпор. «То, что ты из видящих вночи, я уже догадалась», – заключила женщина, заметив, как ловко Юля обходит препятствие. «Но какой твой основной дар? Тот, что достался от отца». «У меня нет отца», – отрезала Юля боясь выпустить из поля видимости безумную леди. «Сирота!» – протянула женщина и остановила кружение. Она вновь оказалась у Пуфа. А потому просто села на него и, заботливо расправив полы пеньюара, уставилась на находящуюся в боевой стойке Юлю. «Хорошо. Не хочешь называть род, скажи свое имя». «Юлия!» – Юлька запнулась. «Я Юлий! Я мальчик, пусть так и думает». Говорят, сумасшедшие могут приходить в бешенство, если в голове что-то не укладывается. Джулий? А меня зовут Тильграсси. Я из рода рвущих пространство как и нынешний наследник Лорд Ханнер, а по отцу убивающая взглядом. ха ха ха к своему стыду не сдержалась. От смеха согнулась пополам. Более чудной фантазии на основе бредового состояния юлия еще не слышала. Да, она не сильна в психиатрии. Когда-то в старших классах появилось любопытство, заставившее прочесть пару книг, до желания поступить в медицинский. Но незнакомка нахмурилась, поджала губы. Ох, простите, я не хотела вас обидеть, но убивающее взглядом моей маме это бы понравилось. Не хотела обидеть? Не хотела? Ночная гостья опять встала. Ты не мальчик, ты... А кто ты? А вдруг на самом деле убьет взглядом? «Надо сознаваться. Я девочка. Можно сказать, гостья. Жду, когда приедет мастер и снимет с меня вот эту цепочку». Юля вытащила из-за пазухи кулон. «У тебя строн Ханнеров? Ты... ты жена Изегера!» «Я? Я жена Изегера? А кто такой Изегер?» «Тот, кого ты называешь Милордом!» Женщина с досадой махнула рукой. Ее сейчас занимали совсем иные мысли. «Что еще натворила этот несносный мальчишка?» «Почему держит в моем доме свою жену? Что он задумал?» Юля поставила подсвечник на место, легла в постель и накрылась с головой. Слова «в моем доме» – вот что заставило Юльку поверить, что у нее самой начался бред. «Наверное, поднялась температура. Или кончилась капельница. Сейчас ее поменяют, и все вернется на свои места. Пропадет эта бабушка, которая умерла, черт знает, сколько лет назад. Я проснусь в добром здравии. Относительно, конечно». Съем кусок хлеба с сыром и буду ждать мастера. Осталось всего 4 дня.